Покинув толстухи на жилье, тем же самым путем, которым проник, я обошел дом и постучался в дверь Стольятова. Заспанный из бодуна, он открыл минут через пять. Тяжелый перегар, всколоченная бородка и солидные мешки под глазами говорили о том, что эта ночь была сказочна и плодотворна. «А, это вы!» — то ли обрадовался, то ли удивился он. «Ленкин мужчинка!» «Кажется, Константин Иванович, отлично, заходите. Будет мне с кем пропустить по стаканчику, или вы не потребляете?» «Потребляем». Заходя на веранду, развеял я его страхи. «Ну вот и отлично, а то одному как-то не с руки». «А вы, кажется, не один?» Кивнув на белые босоножки, поощрительно подмигнул я. Не как бывшая супруга на огонек залетела. «Какая супруга?» Словно что-то вспоминая нахмурил он лоб. «Ленка, что ли? Вы про что говорите, не пойму я вас? Не было у меня Ленки». «Ну, не было так и не было». Охотно согласился я, давая ему возможность хоть немного прочистить мозги. «А что, ваша дама не пьет? «Какая дама?» Непослушными мозгами он пытался анализировать мои вопросы. «Баба, которая в комнате, это наша пианистка, лялька. Она пьет только вечером» а утром стерва не похмеляется. Но мы с нее пример брать не будем, я верно говорю?» «Верно, маэстро», — принимая на четверть наполненный стакан, поддержал я его. А «Вы случаем не знаете, как мне найти вашу бывшую жену, Елену Григорьевну?» «А, так она через стенку живет, но погодите, сначала выпьем». «Непременно, но только после вас», — ответил я, с удовольствием наблюдая. С какими адовыми мучениями он загоняет зеленого змееныша в свою утробу? «Состоялось? Как бой Руслана с головой!» Переводя дух, в слезах ответил он «Ну и отлично, а Елены Григорьевны дома нет, а я здесь при чем? Я, так сказать, экс-супруг, и потому мне глубоко наплевать, с кем она сегодня трахается» Сдергивая с шампура холодный кусок шашлыка, объявил он Между прочим, я думал, что с вами, но так как вы ее ищете, то значит она это делает с кем-то другим. Но вы не расстраивайтесь, она у меня баба безотказная и вас тоже не обидит. Еще по маленькой? Нет, спасибо. А вы мне не подскажете ее домашний адрес? Нет ничего проще. Только сперва сначала выпьем еще по одной. Но перед этим нужно как следует перекурить. Вы курите? Да, но сейчас не хочу. Угощайтесь. Я протянул ему пачку дорогих сигарет, на что он в ужасе замахал руками. «Немедленно уберите эту гадость! Я курю только крестьянские. Из ящика стола он извлек пачку примы, размял сигаретину, вставил ее в длинный прозрачный мундштук, с удовольствием прикурил. Видимо, алкоголь в его сосудах начал свою нелегкую и хлопотливую работу. «А чем она вам приглянулась?» Разогревая шашлык прямо над газом, удивленно спросил он: "Толстая и твердая, как футбольный мяч. Последнее время я не находил в ней ничего сексуального". "Каждому свое", многозначительно ответил я и выпив вновь предложенную водку, с удовольствием закусил шашлыком. "Аппетитная женщина, и вы меня чрезвычайно обяжете, когда дадите ее адресок. Да бога ради, будьте счастливы". Передавая мне записанный адрес, грязно ухмыльнулся он. «А меня что-то на худых потянуло! Заходите еще. Вы приятный собутыльник, и как-нибудь вы услышите мои этюды в моем исполнении! Говорят, они прекрасны!» По адресу, куда меня доставила недовольная Милка, дверь мне открыла пожилая и полная женщина, очень похожая на толстуху. На мой вопрос, могу ли я видеть Елену... Она ответила коротко и конкретно. «Она на даче!» «Наверное, только что уехала?» «Как же!» — злобно воскликнула старуха. «Уже три недели хвост свой на даче треплет, развратница! Дочку на меня бросила, а сама в блуд! А вы кто такой будете? Или тоже один из ее котов? Хоть бы постыдились!» «Да нет, что вы, я с работы!» «Не членораздельно, промямлил я!» «Работаем с вашей дочерью вместе, понимаете?» «Знаю я вашу работу!» — гневно резюмировала старуха и захлопнула дверь. «По пути домой я вновь навестил жилище Столетовой, но, увы, с прежним результатом. Елены Григорьевны, как и ее собак, дома не было. Соседи на мои вопросы отвечали крайне неохотно, но все сходились в одном, что толстуху никто не видел весь вчерашний день». «Ну, Константин Иванович, как тебе нравится такой вираж? Тебе не кажется, что ситуация выглядит немного загадочной и странной?» Задал я себе вопрос. «Кажется, и не только загадочной, но вдобавок ко всему еще и какой-то неприятной, какой-то мерзкой. Не знаю, как у вас, но у меня это чувство появилось еще в доме Елены, а усилилось на веранде ее мужа. Почему?» «Может быть, водка была плохая?» «Нет, не то. Вдруг возникла сильная тревога. Ты понимаешь, как это бывает?» «Понимаю. А в какой момент конкретно она возникла?» «Затрудняюсь сказать. Попробуем по порядку. Я вошел, и Столетов сразу меня узнал, но никакого дискомфорта у меня это не вызвало. Дальше я узнал, что он провел ночь в обществе своей пианистки» и это тоже на мне никак не отразилось. Он предложил выпить, и, давясь, выпил первым. Смотреть на него было неприятно, но и только... А потом выпил я сам, и он начал говорить гадости о бывшей жене. Ну и что из этого? Так поступают 80% разведенных. Затем я попросил адрес, и он мне его записал. Только сначала предложил выпить и закурить. Закурить... Вот оно что! Ну и дурак же господин Гончаров. Отказавшись от ваших сигарет, он вытащил пачку примы и, размяв сигарету, вставил ее в длинный прозрачный мундштук. Ну, что скажете? Длинный прозрачный мундштук, который издали легко принять за шариковую ручку. Не его ли прятала Елена Григорьевна у себя за пазухой? Вполне возможно. Но что из того? Ты же давно предполагал, Что она хочет его подставить? Вот она и выбрала такую улику, такое вещественное доказательство. А может быть, она вовсе не хотела никого подставлять. Может быть, она искренне хотела помочь, но, увидев на месте преступления, мудштук бывшего мужа растерялась и начала действовать неожиданно для себя самой. Наверное, прежде чем передать эту улику в компетентные органы, она решила сама задать несколько вопросов скрипачу. Какова была его реакция на этот счет? Мы можем только догадываться. Неужели? Неожиданно, как молния в ночном звездном небе, мне послышались слова толстухи. Порой саму и себя узнать не можешь, где уж тут разглядеть другого человека. И секундой позже. Меня не покидает чувство, что он где-то близко, он где-то рядом. Сорвавшись с места, и еще толком не зная, что мне следует предпринять, я начал лихорадочно собираться, попутно проклиная себя за излишнюю подозрительность, которую я допустил в отношении Елены. «Ты что, с гвоздя сорвался?» Приоткрыв один глаз, сонно спросил тесть. «Он где-то близко!» «Набегу», бегу, ответил я. «Ненормальный!» Вслед закричала Милка. «Ты обедать будешь?» «Он где-то рядом!» Уже издали крикнул я. А, собственно говоря, зачем и куда ты бежишь? Спросил я себя сам и невольно остановился. Ты что, надеешься, что скрипач так просто и сразу все тебе расскажет? Этого не будет. А самое худшее, что ты сделаешь, это его спугнешь, а потом, как известно, расколоть его будет в пять раз труднее. Нет. «Необходим хотя бы минимум предосторожности». Уже равнодушным, прогулочным шагом я двинулся дальше и как будто случайно свернул на сотовскую линию. То, что я увидел с расстояния 50 метров, меня немного озадачило. Из открытого гаража в лоскуты пьяный скрипач выкатывал старенький москвич, видимо, приобретенный им взамен проданного автомобиля. Стоявшая невдалеке девица, наверное, была та самая пианистка-лялька, про которую он говорил мне утром. Судя по ее выжидательной позе, она явно готовилась сесть рядом со своим пьяным коллегой. Интересно, до какого по счету поста он может доехать в таком состоянии? Как бы то ни было, но мне предоставился отличный случай или провести в его квартире тотальный шмон, или отследить маршрут его перемещения. Надо думать, что стараниями гибдагистов он будет коротким и оставшуюся часть дня Столетов проведет вдали от своей дачи. И это позволит мне ознакомиться с укладом его жизни уже более подробно. За три минуты я преодолел расстояние до нашей дачи и, вытряхнув ничего не понимающего тестя из руля, помчался на перехват, «Может, ты все-таки мне объяснишь, что все это значит?» насмешливо и сарказмом спросила сидящая сзади Милка, которую я по зоопарке даже не заметил. «Объясню», — хмуро пообещал я. «Только позже, а пока сиди и не скрипи, и не действуй мне на нервы». «Хорошенькое дело», — возмутилась она. «Ты как стервятник набрасываешься на моего отца, выволакиваешь его за шиворот, а потом просишь помолчать». «Молчи, иначе и тебя вытряхну!» Наконец-то, заметив помятый хвост рыжего москвича, вполне серьезно пообещал я. «У тебя какое-нибудь оружие есть?» «Мое обаяние! Но это только в том случае, если ты преследуешь мужика!» «Довольно слабый калибр!» — ухмыльнулся я, притормаживая за полста метров перед остановившимся москвичом. Выпорхнувшая из него лялька, послав столетому воздушный поцелуй, Бодро поскакала на остановку. Оказывается, Вадим не такой уж и пьяный, если не решился выползать на трассу. Похоже, господин Гончаров, что ваши пожелания опять разошлись с реальным положением вещей. Развернувшись на 180 градусов, автомобиль это подтвердил. Просто так, на всякий случай, я отправился его сопровождать и был изрядно удивлен когда скрипач, миновав свою линию, проехал сквозняком на другую сторону дачного массива. Увеличив дистанцию, я с удивлением отметил, как, съехав с асфальта на едва заметную дорогу, он двинулся дальше, вдоль редкой лесопосадки, по правому борту оврага. Дорога шла с заметным подъемом, овраг сужался, но глубина его при этом увеличивалась. Вскоре мелькавшие за деревьями поля закончились а им на смену появились гнутые и ржавые рельсы узкоколейки. «Интересно, на кой черт они здесь нужны?» — машинально спросил я жену. «Чтобы по ним ездили идиоты, подобные тебе!» С готовностью поделилась она своими соображениями. «Может быть, ты объяснишь мне, куда и зачем мы едем?» «Пока и сам не знаю», — честно сознался я. «И поэтому мы должны запросто так жечь бензин? У меня возникла дилемма». «Или господин Калюжный твой закадычный друг, или ты полный болван!» «Одно другого не исключает», — ответил я, и, свернув в лесок, остановился, потому как скрипач сделал то же самое, но чуточку пораньше. Он притормозил возле массивного бетонного быка на самом краю бездонного теперь оврага. Его постройка здесь вначале показалась мне более чем неподходящей, но, приглядевшись, Я вскоре понял его функциональное предназначение. Дело в том, что остатки такого же быка виднелись и на другом берегу каньона. А вместе они когда-то представляли собой железнодорожный мост, по которому проходила узкоколейка. — Костя, кто он такой и что здесь делает? — с некоторой тревогой спросила Милка. — Это Скрипач, бывший муж одной моей знакомой. А вот что он здесь делает, нам предстоит узнать. Но, думаю, ничего хорошего. Столетов тем временем открыл багажник, извлек из него небольшую, но увесистую сумку и, перекинув ее через плечо, вскарабкался на вершину мостовой опоры. Он решил кончить жизнь самоубийством? Непосредственно поинтересовалась Милка. И ты приехал сюда, чтобы ему помешать? Я не служба спасения. А если он так решил, то останавливать его никак нельзя. Но думаю, что ты далека от истины. О-ля-ля, что я говорил? Что за черт, куда он делся?» Озадаченно воскликнула она, тщетно пытаясь разглядеть на макушке быка, исчезнувшую вдруг фигурку скайпача. «Он бросился вниз?» «Похоже...» Пытаясь найти разгадку, задумчиво ответил я. «Но это ненадолго. Думаю, что минут через десять он появится вновь. Я ошибся, потому что он появился не через десять, а только через двадцать минут. Причем теперь, кроме сумки через плечо, он нес в руках довольно весомый пакет. «Костя, где он был?» – Озадаченно спросила жена. «И что он тащит?» «Скоро мы это узнаем, а пока до поры до времени. Нам не следует показываться ему на глаза». Загнав машину в плотные заросли, я подождал, пока рыжий москвич проедет мимо, и когда шум его двигателя стих, подъехал к загадочному быку. Вблизи этот бетонный монолит оказался еще значительней. Крутая, густо поросшая травой насыпь поднималась метра на три, и из нее этот монстр торчал как единственный больной зуб. Считая от береговой точки в глубину врага, он выступал не меньше как на 10 метров и примерно столько же занимал вширь. Строго-настрого приказав Милке сидеть и никуда из машины не выходить, я отправился на штурм этого дота. Наверх по насыпи я взобрался на одном дыхании, а дальше, благодаря вмурованным в отвесный бетон скобам, подъем оказался совсем простым. Вскарабкавшись на верхнюю площадку, я огляделся и сразу понял причину исчезновения скрипача, Примерно на середине мостовой опоры, между двумя колеями дороги, виднелась черная квадратная заплатка люка, которую, судя по отсутствии пыли, совсем недавно откидывали. Схватившись обеими руками за приваренное пудовое кольцо, я попытался открыть лаз, но с таким же успехом я мог пытаться сдвинуть Арарат или помир. Но как мог чудушный скрипач справиться с этой задачей? которая оказалась непосильной для нормального мужика. Оглядевшись по сторонам, я увидел лом и понял, в чем причина неуемной силы Столетова. Продев его в скобу и действуя как рычагом, я откинул 80 миллиметровую броню и заглянул вниз. Черный могильный холод ударил в лицо, но сколько бы я ни вглядывался, ничего кроме четырех лестничных перекладин Разглядеть не мог. «Ну, что там, Костя?» Подпрыгивала внизу от нетерпения Милка. «Что видно?» Э ни хрена не видно!» Успокоил ее. «Темно, как у меня в душе! Фонарик-то хоть в машине есть!» «Кажется, есть!» Оживилась и активизировалась супруга. «Сейчас посмотрю!» «Точно есть!» Через некоторое мгновение радостно сообщила она. «Так немедленно тащи его сюда!» «Но ты же говорил, чтобы я никуда от машины не отходила!» Язвительно вспомнила она и полезла наверх,